Глава четвёртая. седи Поражённые мы всматривались в непрерывный поток канализационной реки. «Папа!» — снова крикнула я. Мать издала низкий гортанный звук и попыталась броситься в воду вслед за ним, но рабочий удержал её. «Ждите здесь», — велел он, удаляясь по тропинке и следуя за течением. Я схватила маму за руку, чтобы она снова не прыгнула в воду. «Он сильный мужчина», — предположил Сол. И хотя он решил нас успокоить, я разозлилась. «Откуда ему знать? И хороший пловец» от отчаяния согласилась мама. «Он может выжить». Хотела бы и я цепляться за надежду так же сильно, как она, но, вспомнив, как его, словно тряпичную куклу, швыряло течением, я поняла, что даже папа с его уверенной греблей не отдаляет течение реки. Мама и я несколько минут жались друг к другу в безмолвии, оцепеневшей, не в силах поверить в случившееся. Рабочий вернулся с мрачным лицом. Он попал под обломки. Я пытался освободить его, но было уже слишком поздно. Мне очень жаль, но боюсь уже ничего поделать нельзя. «Нет!» — закричала я, и мой голос разнесся эхом по туннелю, похожему на пещеру. И прежде чем я снова открыла рот, рука матери зажала его. Ее кожа ощущалась на губах смесью мерзкой канализационной воды с солеными слезами. Я рыдала, уткнувшись в ее теплую грязную ладонь. Всего пару минут назад папа был здесь, не позволив мне упасть с доски. Не потянись он ко мне, он до сих пор бы был жив. Через секунду мама отпустила меня. «Он умер», — проговорила я. Словно маленький ребёнок, я прижалась к ней. Мой отец, добрый великан, мой защитник, мой собеседник и самый близкий друг. Мой мир. Но сточные воды канализации унесли его, как груду мусора. «Я знаю, я знаю», — прошептала мама сквозь слёзы. «Но мы должны вести себя тихо, иначе тоже умрём. Если будем шуметь, то нас может обнаружить полиция на улице, наверху, а никто из нас не хочет подвергаться такому риску». Мама прислонилась к стене подземки. Выглядела она беспомощной и слабой. «Наш побег — целиком папина идея. Как мы обойдемся без него?» Сол шагнул ко мне. Его кори глаза смотрели серьезно. «Я сожалею о твоей трате». Теперь его голос звучал дружелюбнее, чем в прошлый раз, когда я пыталась заговорить. Но это больше не имело значения. Он прикоснулся к полям своей шляпы, а затем снова придвинулся ближе к отцу. «Нам пора идти», — сказал рабочий. Я упрямо стояла, отказываясь двигаться. «Мы не можем оставить его». Я понимала, что папа утащила вниз по течению, но всё же в глубине души верила, что если останусь стоять прямо здесь, на том же самом месте, где он исчез, он вынырнет, и всё будет так, словно ничего и не случилось. Я протянула руку, желая, чтобы время остановилось. Только что папа был здесь, позади меня, живой, осязаемый. Теперь его нет, лишь неподвижная пустота. «Папа мёртв», — сказала я, и эта реальность болезненно пронзила меня глубоко внутри. «Но я здесь». Мама похватила мое лицо руками, вынуждая посмотреть ей в глаза. «Я здесь и никогда тебя не оставлю». Рабочий подошел и опустился передо мной на колени. «Меня зовут Павел», — тепло сказал он. «Я знал твоего отца. Он был хорошим человеком. Он доверил мне спасение ваших жизней и хотел бы, чтобы мы пошли дальше». Он встал, развернулся и пошел, уводя остальных по тропинке. Мама выпрямилась. Казалось, его слова укрепили ее дух. Ее круглый живот выпирал еще больше. «Мы как-нибудь справимся с этим». Я смотрела на нее с недоверием. Как она могла даже подумать, не говоря уже о том, чтобы поверить, что сейчас, когда мы все потеряли, все хорошо. На секунду я задумалась, не сошла ли я с ума. Но в ее словах слышалась спокойная уверенность, которую мне почему-то нужно было услышать. «С нами все будет хорошо». Мама начала подталкивать меня. «Давай». Несмотря на свой рост и хрупкую внешность, она всегда была такой обманчиво крепкой и теперь подталкивала меня с такой силой, что я боялась. Если буду сопротивляться, то тоже соскользну в воду и утону. «Нам надо поторопиться». Она была права. Остальные продолжали идти без нас и оказались на пару метров впереди. Мы должны были следовать за ними, иначе останемся одни в этом пугающем тёмном тоннеле, Но когда я испуганно глянула в тёмную бурлящую реку, протекавшую вдоль тропинки, меня снова охватила тревога. Я всегда боялась воды, и теперь эти страхи казались обоснованными». Если папа, отличный пловец, не смог справиться с мутным течением, то каковы мои шансы?» Я посмотрела на тёмную дорогу впереди. Я ни за что не смогу перейти. «Иди», — повторила мама. Теперь её голос зазвучал мягче. «Представь, что ты принцесса-воин, а я твоя мать, великая королева». «Мы отправляемся из залов Вавельского замка в подземелье, чтобы убить дракона Смока». Она обратилась к выдуманной детской игре, в которую мы играли в детстве. Я была слишком взрослой для таких детских манипуляций, и воспоминания об играх, в которые я чаще всего играла с отцом, накрыла меня новой волной сожалений. Но способность моей матери держать лицо в любой ситуации была одной из вещей, которую я ценила в ней больше всего. И ее желание подбодрить даже в такую минуту напомнило мне, что у нас общее горе. Мы нагнали остальных и продолжили идти по канализационной тропе, которая все никак не заканчивалась. Впереди шел рабочий Павел, за ним следовала молодая пара, а затем религиозная семья со старухой, которая, несмотря на свои 90 лет, двигалась с удивительной скоростью. «Скорее всего, мы уже приближаемся к окраине города», — думала я. «Наверное, впереди будет какой-то выход на свободу. Может быть, в лес за городом», — где, по слухам, прятались евреи. Мне не терпелось еще разок вдохнуть свежего воздуха. Павел повел нас вправо, в ответвление главного туннеля. Он был поуже, и тропинка, казалось, пошла вверх, словно мы приближались к выходу. Сердце радостно забилось, когда я представила, как ощущаю утренний солнечный свет на лице и навсегда покидаю канализацию. Павел снова повернул, на этот раз налево, и повел нас в бетонную комнату без окон и других источников света. Она была где-то 4 на 4 метра, меньше, чем однокомнатная квартира, где мы жили с родителями в гетто. Грязные воды плескались у покатого входа, словно волны на берегу. Кто-то положил несколько узких досок поверх шлакоблоков, чтобы получились скамейки, а в углу стояла ржавая дровяная печь. Всё выглядело так, будто нас здесь ждали. «Здесь вы будете прятаться», — подтвердил Павел. Он обвёл комнату рукой. Тогда я поняла, что Павел вёл нас по канализационным трубам не для того, чтобы мы где-то вышли. Канализация была тем самым где-то. «Здесь?» — переспросила я, забыв о мамином предупреждении вести себя тихо. Все головы повернулись ко мне. Павел кивнул. «Как долго?» «Я не могла представить, что проведу в канализации хоть час». «Я не понимаю», — ответил он. Мама откашлялась. «Думаю, моя дочь спрашивает, куда мы отправимся потом». «Дураки!» — огрызнулась старуха. Впервые я услышала ее голос. «Мы уже пришли!» Я недоверчиво посмотрела на мать. «Мы будем жить здесь?» У меня закружилась голова. «Мы могли бы продержаться здесь несколько часов, может быть, ночь». Когда папа заставил меня спуститься через дыру в канализацию, я думала, что мы всего лишь переходим в безопасное место. И пока мы пробирались сквозь грязь и отчаяние, я твердила себе, что нужно идти. А путь, напротив, оказался пунктом назначения. Несмотря на все свои жуткие кошмары, я и представить не могла, что мы останемся в канализации. «Навсегда?» — спросила я. «Нет, не навсегда, но...» — Павел робко взглянул на маму. Людям, пережившим войну, было нелегко говорить о будущем. Затем он снова посмотрел, на этот раз мне в глаза. «Когда мы планировали побег, мы думали, что выведем вас через туннель, что заканчивается у реки». Потому как дрогнул его голос, я поняла, что под «мы» подразумевался мой отец. «Только теперь немцы охраняют этот выход. Если мы пойдем дальше вперед, нас расстреляют. И если мы вернемся в гетто, будет то же самое», — подумала я. Мы оказались в ловушке. «Это самое безопасное место. Ваша единственная надежда», — с мольбой в голосе произнес он. Другого выхода из канализации нет, а даже если бы и был, на улицах сейчас слишком опасно. «Все хорошо?» — спросил он, будто нуждаясь в моем согласии, будто бы у меня был выбор. Я не ответила. Я не могла представить себе, что соглашусь на такое, и все же папа не привел бы нас сюда, если бы не верил, что это единственный выход, наш единственный шанс на спасение. Наконец я кивнула. «Мы не можем оставаться здесь», — раздался голос позади меня. Я обернулась. На другом конце комнаты молодая женщина с малышом разговаривала со своим мужем, поддерживая мое возмущение. «Нам обещали выход. Мы не можем здесь оставаться. Выйти невозможно», — терпеливо сказал Павел, как будто он только что не объяснял. «Немцы охраняют выход из туннеля». «Другого выбора нет», — согласился ее муж. Но женщина забрала сына у мужа и направилась к выходу из комнаты. «Впереди есть выход. Я знаю» прямо настаивала она, протискиваясь мимо Павла и направляясь в противоположную сторону, откуда мы пришли. «Прошу», — взмолился Павел, — «вы не должны уходить, это небезопасно. Подумайте о своем сыне». Но женщина не остановилась, и ее муж последовал за ней. Вдалеке слышала, как они ней все еще спорили. «Стойте!» — тихо позвал Павел у входа в комнату. Но сам за ними не пошел. Он должен был защищать нас всех, в том числе и себя. «Что с ними будет?» — спросил я вслух. Никто не ответил. Голоса пары стихли. Я представила, как они идут к тому месту, где канализация встречается с рекой. Где-то глубоко я хотела бы сбежать вместе с ними. Через несколько минут раздался звук, похожий на хлопушки. Я подпрыгнула. Хотя я несколько раз слышала выстрелы в гетто, но так и не привыкла к этому звуку. Я повернулась к Павлу. «Вы думаете...» Он пожал плечами, не зная, стреляли ли в сбежавшую семью или на улице, выше. Но голоса в канализации смолкли. Я придвинулась ближе к маме. «Все будет хорошо», — успокаивала она. «Как ты можешь такое говорить?» — возмутилась я. «Хорошо. Самое неподходящее описание того ада, где мы оказались. Мы пробудем здесь несколько дней, может, неделю». Мне хотелось верить ее словам. У входа прошмыгнула крыса, оглядев нас, не со страхом, а с презрением. Я взвизгнула, и остальные уставились на меня. не было чересчур громкой. «Шепотом», — мягко сказала мама. Как она могла быть такой спокойной, когда папа умер, а крысы смотрели на нас сверху вниз? «Мама, тут крысы. Мы не можем здесь оставаться. Мысль о том, что мы должны остаться среди них, была невыносимой. Мы должны уходить сейчас же». Мой голос перерос в истерику. Ко мне подошел Павел. «Пути назад нет. Выхода нет. Теперь это твой мир. Ты должна смириться с этим ради себя, ради своей матери и ребенка, которого она носит». Он смотрел мне прямо в глаза. Я кивнула. Это единственный выход. Позади него, в туннеле, за выходом все еще стояла крыса, вызывающая, глядя на нас, словно празднуя победу. Я никогда не любила кошек, но ох, как бы я хотела, чтобы та старая полосатая кошка, гулявшая в переулке за нашей квартирой, сейчас схватила это существо. Мама повернулась к Павлу. «Нам потребуется много карбида и, разумеется, спички». Она говорила спокойно, будто смирилась с нашей судьбой и попыталась извлечь из нее максимум пользы. Мне показалось, что она должна была спросить и сказать «пожалуйста», но она говорила тем особенным уверенным тоном, который пускала в ход в тех случаях, когда хотела, чтобы люди поступали в её интересах. «Они будут у вас. Дальше по тропинке идёт труба, откуда можно набрать пресной воды». Теперь Павел заговорил ласково, пытаясь успокоить нас. Затем он неловко потоптался. «У вас есть деньги?» Мама замялась. Она понятия не имела, договорился ли папа об оплате и какой была сумма. И большая часть денег, что мы взяли с собой, наверняка осталась на дне канализационной реки вместе с папой». Она сунула руку под платье и протянула смятую банкноту. «Судя по лицу Павла, это было меньше обещанного. Что же будет, если мы не сможем заплатить ему?» «Я знаю, это немного». Мама умоляюще смотрела на него, надеясь, чтобы этого хватило. «Наконец он взял деньги». Религиозный человек, стоявший в углу со своей семьей, тоже передал Павлу немного денег. «Я буду приносить еду так часто, как смогу», — пообещал Павел. «Спасибо». Мама посмотрела через его плечо на другую семью. «Думаю, мы не были должным образом представлены друг другу». Она прошла через комнату. «Я Данута Голд», — сказала она, протягивая руку отцу семейства. Он не пожал ее, но формально кивнул, как при встрече на улице. «Мейер Розенберг». У него была борода с проседью и желтизной табачных пятен вокруг рта, но глаза были добрые, а голос теплый и мелодичный. «Это моя мать Эстер, мой сын Сол». Я посмотрела на Сола, и он улыбнулся в ответ. «Все зовут меня Баббе», — вмешалась старуха своим хриплым голосом. Казалось странным называть таким домашним именем женщину, с которой мы только что познакомились. «Рада знакомству, Баббе», — ответила моя мать, уважая пожелания старухи. «И с вами, пан Розенберг», — добавила она, употребив более официальное польское обращение. Затем снова повернулась ко мне. «Я здесь со своим мужем, то есть...» Казалось, она на секунду забыла, что папы больше с нами нет. То есть была с мужем. Это моя дочь, Сэдди. А та — другая семья, — не могла не спросить я. Та, что с маленьким мальчиком. Что с ними случилось? В глубине души я не хотела знать. Мне приятнее было думать, что они выбрались на улицу и нашли убежище. Но я никогда не умела притворяться или отводить взгляд. Мне нужно было знать. Перед ответом Павел неуверенно посмотрел поверх моей головы на маму, будто спрашивая, должен ли он не лгать. Я не знаю точно, но, скорее всего, их убили у истока реки, — сказал он наконец. Выстрел, вспомнила я стрельбу. Нас бы тоже убили, если бы мы пошли этим путем. Теперь вы понимаете, почему важно, чтобы вы сидели здесь молча и тихо? Но как мы сможем здесь остаться? — требовательно спросила баба Розенберг. Ведь понятно, что теперь, когда поймали других, немцы знают, что здесь есть люди и придут с обыском. Сол подошел к бабушке поближе и положил ей руку на плечо, словно собираясь успокоить может быть спокойно сказал павел не собираясь врать ради нашего спокойствия когда я оставил вас здесь и вышел на улицу я заметил у одну из решеток пару немцев я сказал им что внизу крысы чтобы они не спускались они хотели прислать польскую полицию чтобы те посмотрели вместо них но я сказал им что здесь никто не сможет выжить я подумала что может быть это и правда но все же в какой то степени они будут следить за канализацией серьезно сказал сол впервые открыв рот Его лоб тревожно наморщился. Павел мрачно кивнул. «И когда они решат проверить ее, мне придется их привести Группа ответила чередой вздохов. «Неужели он все-таки нас предаст? Я поведу их по другим туннелям, чтобы они вас не видели. Если они будут настаивать на этом маршруте, я обрисую фонарем перед собой широкий круг, чтобы у вас было время спрятаться». Оглядывая пустую комнату, я не представляла, где именно. «Мне пора идти», — сказал Павел. «Если я не появлюсь на работе, у бригадира будут вопросы». «Должно быть уже утро», — решила я, хотя свет сюда не доходил. Он порылся глубоко в кармане и вытащил завернутый в бумагу сверток. Он развернул его, и показалось какое-то мясо, которое он разломил на две половинки, затем передал один кусок матери, а другой — пану Розенбергу, разделив скудный паёк между двумя нашими семьями. «Это головка прошептала мама. «Свиная рулька. Съешь её». И хотя раньше я никогда не пробовала её, у меня заурчало в животе но пан Розенберг посмотрел на предложенное Павлом мясо и недовольно поморщился. «Это Трайв», — сказал он с отвращением, при мысли о том, чтобы съесть что-то некошерное. «Мы не можем есть это». «Сожалею, но за такое короткое время я смог только это раздобыть», — ответил Павел с искренним раскаянием в голосе. Он протянул ему еще раз, но пан Розенберг отмахнулся. «Возьми хотя бы для матери и сына», — предпринял очередную попытку Павел. «Боюсь, что в ближайшие день-два ничего больше не будет». «Нет, категорически». Павел пожал плечами и дал маме лишнее мясо. Она замялась, разрываясь между желанием накормить нас и нежеланием брать больше положенного. «Если вы уверены...» «Это не должно пропасть даром», — сказал он. Мама взяла маленький кусочек свинины для себя, остальное отдала мне. Торопясь, я проглотила его, пока пан Розенберг не передумал, стараясь не обращать внимания на злобные глаза его сына. Старуха держалась ближе к своей семье, не жалуюсь, но я вновата думала, что наверняка она бы не отказалась. Я смотрела на розенбергов в их непривычной темной одежде. Что они сделали, чтобы заслужить спасительную милость от работника канализации? Они так отличались от нас, и все же нам придется здесь вместе жить. Мы были избавлены от необходимости делить квартиру в гетто, но теперь наша единственная надежда — прятаться в этом крохотном пространстве с этими незнакомцами. А потом Павел ушел, оставив нас одних в комнате. «Сюда», — позвала мама указывая на одну из скамеек. Она показала на место такое грязное и мокрое, что еще вчера отругала бы меня за то, что я там сижу. Когда я села, моя нога запульсировала, напоминая о свежей ране. «Я порезала ногу», — призналась я, хотя казалось глупым упоминать об этом в свете всего произошедшего. Мама присела передо мной и без того грязный подолг ей юбки опустился в вонючую воду. Она подняла мою правую ногу и, вынув ее из промокшего ботинка, обтерла сухим куском своего платья. Ноги должны быть сухими. Я не понимала, как она может думать о таких вещах в это время. Она потянулась за сумкой, которую папа бросил мне перед тем, как упал в воду. Что было в сумке, за которую отец заплатил своей жизнью? Мама открыла ее. Лекарства и бинты. Бело-голубое детское одеяло и запасная пара носков для меня. Я сжалась в маленький комочек, вновь опустошенная горем. Носки. Медленно проговорила я страдальческим голосом, не веря в это. «Папа умер из-за пары носков». «Нет», — сказала мама. «Он умер, чтобы спасти тебя». Она притянула меня ближе. «Я знаю, это трудно», — прошептала она. Ее глаза блестели от слез. «Но мы должны делать все возможное, чтобы выжить. Именно этого он бы хотел, понимаешь? У нее было стальное, решительное выражение лица, которого я никогда раньше не видела». Она наклонила голову к моей, и я почувствовала, что мягкие завитки волос вокруг ее уха все еще пахли водой с корицей, которую она нанесла накануне после мытья. Мне было интересно, как долго мы здесь пробудем, прежде чем этот восхитительный аромат исчезнет. Я понимаю. Я позволила ей смазать мне ногу мазью, затем надела чистую пару носков, что она мне вручила. Когда я наклонилась, то заметила на своем рукаве повязку с голубой звездой, которую заставляли нас носить немцы, чтобы обозначить, как евреев. «По крайней мере, нам это больше не нужно». Я потянула за повязку и ткань отрещала, радуя меня. Мама улыбнулась. «Вот она, моя девочка, всегда видит светлую сторону». Она последовала моему примеру и сорвала собственную повязку, затем удовлетворенно хихикнула. Когда мать подошла, чтобы закрыть сумку, что-то маленькое и металлическое выпало из нее на канализационный пол. Я поспешила поднять этот предмет. Это была золотая цепочка с кулоном, где было выгравировано еврейское слово «чай» или «жизнь». Ее мой отец всегда носил под рубашкой. Мужчины обычно не носят украшения, но кулон подарили отцу его родители на бармицу. Я считала, что он утонул в нем, и тот затерялся в канализационной реке, но, видимо, он снял его перед нашим побегом. Теперь цепочка была здесь, с нами. Я протянула его матери, но она помотала головой. Он бы хотел, чтобы ты носила его. Она застегнула застежку у меня на шее, и чай оказался у меня на груди, у сердца. Снаружи послышался грохот. Мы поднялись как по тревоге. Неужели немцы пришли так быстро? Но это в очередной раз был Павел. Свет. Указал он на одинокую карбидную лампу, свисавшую с крюка. С улицы виден пар от лампы. Вы должны погасить ее. мне нехотя отказались от нашего единственного источника света, и канализация снова стала темной и холодной.